Меня ведёт по жизни ритм и по листу моей тетради, как будто сердце алгоритм, и созревание виноградин там, где пульсирует мой крит, когда в стихах любовь искрит, ни слова ради, там кровь по венам говорит, течёт, как рече, длина строки, длина реки, необозримость русской речи. Я дерево среди поляны. Куда же вы, древляне и поляне? Девитесь миром, веселитесь миром. Лиса людей проходит мимо. Ясыпаюсь до самой земли кленовый лист. Я просыпаюсь в небе звёзд лебединый клин, созвездие лябедь. Стоит болото Болоси вода, бодет трава, в траве песок, на песке поясок. Шла боль у болота, искала заботу, на кого на болеть? На боли на болото, на воду, на траву, на песок, на поясок. Завяжу узелок, не болей, боли. боли. Пустарь. Брошенное семя в свеже выжженное поле. Пустарь. Мир забытый всеми. Апокалипсис без боли, потому что пустошь, пусто, никого. Вокруг и дальше пост любовь и пост искусство, убийственный в постфальши. Пусть бы стиль фантасмагорий не был выпущен наружу из романов аллегорий. Пустошь, я тебя нарушу. Постмодерной передряге свет впущу, открою душу, хоть попутчику в вагоне, хоть заброшенной дворняге. на запалёванном перроне Выворачиваешь себя наизнанку со всеми швами, узлами, уязвливостью новой кожи, где на каждую ранку, влагая душу, мама уже не подует, потому что оттуда она не может. Но все твои двери открываются только наружу. Осеннюю лошадь гнедою погоняют ветра со свистом но есть такое поверье что господь приходит в любом обличье даже в образе атеиста с кем ты споришь неистова между вами одно отличие способность слышать внимая мы все оглохли от навязчивых смыслов и жизнь в картинках внимая доносит лишь вздохи соступающих в море мысов с трёх сторон объятых водой из одной лишь возможность выжить это подняться немного выше, вверх, протянув над собой ладонь. Возвращение в Рим. Эпиграф. Дите амент, да хранят тебя боги. Здравствуй, Видий! Я в твоём Риме. В моё окно виден легион пиний по дороге в вечного города. настоящим проносится на мотоцикле гремящим римлянин юный на правом его плече колизей в современном гриме с подсветкой по вечерам где время в шоке от ныне смотрит сквозь дыры и шепчутся тени с латинским прононсом на левом плече на расставющем цикле свет лунный отражённый на лицах юлия цезаря и траяна и твоего гонителя Августа Октавиана, кому его палец правой руки указал истиśmy. Он не знает того, что правдун уже наказуемый. Но 2000 лет немного ли мир для раздумий. Городской совет Рима отменил на свой лад приказ императора Августа об изгнании поэта. Ты свободен, о видий. Возвращайся назад. в этот город разрушенный в римское лето я растерянного временах как растение в семенах что рассыпались на ветру никогда они не умрут по дорогам ведущим в дали стёрлись кожаные сандалии римской выделки но не гучье а древнее и значит круче На подошвах там отпечатки от грязищей, от брусчатки, от пустынь Аравийских, едких, до степей Черноморских, метки. Я не помню своих имён и названия тех племён, что вгрызались в цивилиный запад, будто хищники шли на запах, а потом в благовонной зале кисть дикарки князялаб зале, только взгляд выдавал и брови приручённое буйство крови да откуда же бога ради на губах вкус живых виноградин что росли на лозе прибрежной где любила я слишком нежно и теряла былое силы предсказательница сивилы но теперь я колдую словом в этом времени безусловным дерево дерево неизменно стоит на месте по крайней мере так видится нам я тоже сейчас стою с ним вместе раскинув ветви по сторонам и ощущаю вибрации звуки высоковольтных линий что в них проходят от наших клёнов даримских пиний древесным током энергии древних что остаются ещё в деревьях ещё в горах устремлённых вверх и знают, может быть, больше всех о том, чего мы не помним даже, поскольку вечно открытый гаджет закрыл нам видимость, дальше глаз, а направление подаст гланас, как подаяние нищим духом, но я к стволу припадаю ухом, чтобы услышать, как жизнь там льётся, как дышит дерево сквозь кору. Оно качается, но не гнётся на извивающемся ветру дали, отсоет наибеготни. Мы с ним спокойны здесь одни, неуловимые смыслы ловим, невыразимые в слове. Календарная весна первых дней калентра меских. Первоцвет, что на снегу, из ошрения марабески видится в белесый мгле зим российских. Чтобы всё соединить, мне потребуется выжить в гуще варварских атак, и не только в древнем Риме пламя платья моё лижет, время дышит с ветром в такт, Бог молитвы моей примет в тот и после в другой раз там. где притаившись в альпах источая масел запах скрыт средневековый град от пирата от алжирца чёрного как ночь прованса я хочу забыть их лица только нет другого шанса чтоб дойти сюда где ныне я слагаю слоги в строки нас минует огонь остынет но не весть какие сроки чтоб не жить в извечном страхе Мартовский и без праздной Рим восстал, лежащий в прахе. Здравствуй, мир, и Цезарь, здравствуй. Дышать как ветер, писать как Моцарт, звучать как флейта. Ведь всё, что слышу на этом свете, одна лишь музыка, взлёт эмоций на переходе зимы и лета, земли и неба на горизонте. И даже шёпот от губ сошедший уже движение к высшей ноте а вдохновение суть предшествий великих звуков стихов полотен и этот дождь что сегодня бьётся в окно моё отбивая ритмы сердечных импульсов пульсо рифмы о как непросто ему поётся праздник который всегда со мной, маме. Мой ранний городок, мой детский праздник лета. Азовских голубей прононс французский, и южный говорок и памятник поэта, зажавшего тетрадь в ладони узкой. Какое солнце пляш мой сумасшедший, где голоса детей и чаек не разлить. Шуршащий шёпот волн, в песок ушедший, на коже ощущать любовь и в бесконечность императорской столицы, водя и видя клотовских коней, которым из фонтанки не напиться, так высоко взлетающим над ней. Жалею их, niewольникв искусство, как и себя влюблённую в их ве И вверх над временем, всё вверх и вверх, преодолималь красота и искуса, из моря вышедший легко ли среди камней. В степи горячей травы колют ноги, и по ночам языческие боги вздыхают обо мне. Но стрелка север-юг, стрела моя до боли, противоречье речи и судьбы. Извечно дикая во мне восходит поле. И конь мой дикий, ставши на дебы, застыл над петербургской рекою, а море дышит, и душа смеётся. Фонариком рукав на пласе вьётся. Мне 9 лет ещё. Мне 9, 10. И это всё со мною остаётся. Сочинительница слов, что меня сюда звало? В день слепой и в ночь глухую над огнём тебя целую, не боюсь сгореть. И когда тебя рисую, и одной с собой рискую, а тебя уж не стереть. Собирательница трав, но целебен ли отвар, если рана в глубине, яд в вине, вино в крови, жизнь моя, плыви во мне. На берегу мне пишут волны издалека всё дифирамбы Дионису волос кудрявых облака вдруг тают опускаясь к низу где я читаю на песке по ракушкам по гальке гладкой губами пальцами и взглядом что не прочитано никем такое выплеснулось море что не хватило кистям краса И не хватило горлу связок, чтоб выкрикнуть из плоти имя от берега до горизонта, а дальше я уже сливалась с другими. Греция, я пью тебя, Греция, вино домашнее цветом прозрачного винограда. В доме, в два этажа, стёрасы открыты миру, как море Гельской в сердце и я безбрежно рада, Гомера слушая лиру, в говоре ли низком певучем Эллада, в птичьем пении трескучем, невидимой в листьях птицы, в запахе душном цветов коралловых, Посейдону пытаюсь молиться. чтобы волны узлом не вязал могучим, чтобы на глади водной солнце играло в них, а ночами из синего бархата с каплями звёзд и вдали буду греться я, коли нехто я пью тебя, Греция. Ода к радости. В оркестре вступают литавры, И трубы гудят сквозь губы, в них сжатая радостью улыбки. Я помню похочие лавры любви с Аполлоном Гикубы, свежее они были, гибкие в венке на его голове, где свет от волос исходящий был знаком, что бог настоящий, от солнца, от лиры Сапфо. Где небо сапфировый фон, земли древнегреческая радость, со вкусом её винограда и запахом сада олив, какой ещё нужен мотив для музыки жизни присущей? Чем ночь предрассветная гуще, тем радостней будет вино, пока не разлита из амфор на белый с прожилками мрамор живёт в ожидании оно. И я С привкушением жадным ловлю каждый миг наслаждения, когда изнемокша от жажды, я буду пить радость рождения не в Дельфах, где храм Аполлона, а выйдя из моря, из лона родимой прибрежной природы. Я чувствую ветер свободы, несущий меня по волнам, в которых полна я вольна принять или отринуть свой путь. И ты моя радость, прибудь, как море в любовном приливе, чтоб завтра я стала счастливей. Воздравленье, речь изъ немоты и цвет изъ цветоложа, взгляд изъ окна, как изъ себя на мир, который был таким и стал таким, но это не одно и то же, как и деревья эти и луна Из струны лир, что смолкли, все тикипари, сы лавры, смоквы, хитоны белые. Иду, иду по зелени, по голубой тропинке. Сейчас пойму, куда она ведёт. Но тысячи пчелиных сот, жилища пчёл, небесных звёзд слепят меня. И жар снимает мокрый ласкуток, как бабочки прикосновение, как шелест листьев надо мной. ни знаков никаких ни строк лишь воздуха вдохновения так вот откуда мы живём и дышим и вбираем слово чтоб поплатить его и снова забыть на сто веков потом проснуться бабочкой травой дождём по чьём-нибудь окном и ничего не знать об этом ни сном ни духом ни стихом Белая ночь. Цикл. Ещё светло. Потом уже светло. Глаз не смыкает, снов не видит город. Его мосты без соницы свело. Уставшие стоят и смотрят в небо, что там случится скоро. В 2 часа набросит ночь на плечи палантин дырявый, словно рыболовный небо. И рыбы звёзд, не изменив пути, пройдут насквозь по венам вод Невы, вплывая в темноту до глубины. Но только тень мелькнёт, и тонко день скользнёт, и выскользнет из рук блеснувший лук, чешуйчатый спины серебряный, холодный и живой, как этот город бледный, дождевой. Пронзительно пронизывает дождь, так музыка встретит ночью ниоткуда, когда её не ждёшь, прольётся вниз по трубам в водосток, так чудом трубач, не разжимая губы, из сердца выдохнет звучаний поток, и в нём потонем разом, в пресницы мирном, светом за окном и временем неопределённым часом. а жизнь всей или одним стихом как страшно засыпать не помня ни о ком я пустота звенящая ночь белая продление дня тлеком ненастоящее поскольку будет утро без тебя и на стене остепенятся блики которые уже не ослепят внезапности блуждающие улыбки на поло освещаемом лице и у лунный та половина в дымке дыми в окно не нужно на крыльце там двери стонут жалобно на стыки когда внезапно входит ветер в дом ну почему вас след тебе не крикнул уже темно куда же ты пойдём я научусь я ждать тебя привыкну Чёрный огат, вмешан туман, млечный фасад держит дома, льётся асфальт, долго сквозь дождь скрипка ли вскрикнет, откликнется альт, музыки дрожь проберёт, как печаль из далека, из окраин времён, Санкт-Петербург, указывающий перс перстень, где выгранен список имён и вознесён длани ангела крест, гравий, гранит, грандиозная грань, белая ночь или тёмная рань, зябкая зыбь, всплеск на воде. Город мой есть здесь и нигде.